Глава 18. На следующий день после бала. Поутру после откровенных разговоров и ночной суеты, Ал заставил Махоуна спешно собраться и поехать на Ричардден-стрит, самую известную улицу ювелиров, чтобы купить кольцо, достойное самой прекрасной девушки Бревани. Сопровождать Аманду отправились бывшие сослуживцы кентавра и присланные из дворца гвардейцы. А вот засвеченным огневику и актёру велено было отдыхать. Ювелирная улица, как всегда, сияла огнями витрин и улыбками продавцов. Старейшие фирмы предпочитали ставить за прилавок прилизанных юнцов в слишком тугих воротничках, а хозяева новомодных лавок предпочитали украшать витрины девицами в туго затянутых корсетах. Килкини хмуро обозрел выставку противоречивых достоинств. Но Ал дернул его за рукав. Не туда смотришь, Кентавр, идем!» И увлек приятеля в глубкие кривых переулков, отходящих от широкой улицы. Покупать нужно там, где есть мастер. В конце концов Ал привел Махоуна к низкому дому со слегка обшарпанной вывеской. Внутри их встретил потертый деревянный прилавок, начищенный медный колокольчик и маголампа, выхватывающая кольцо бархатного подноса. Мастер Фицхью позвал актер, наклоняясь куда-то за стойку. "Иду, иду", молодой человек. Пожилой, но крепкий мужчина в очках появился из-под сопки, отдёргивая тёплый клетчатый жилет. "Ах, это вы. Что привело вас ко мне?" поинтересовался старик, разглядывая больше кентавра. "Мой друг встретил девушку, с которой готов провести всю свою жизнь", со старинной высокопарностью ответил Али-Али. Ему нужно кольцо для прекраснейшей невесты этого города. Седые брови приподнялись, открывая наивно-детские голубые глаза. Прямо-таки прекраснейший! — довольно тонким голосом спросил мастер. Несомненно, хмуро ответил Махоун. Он чувствовал себя неловко среди притемненных витрин. Ему хотелось зажечь хотя бы маленький огненный шар. И присмотреться к старику повнимательнее, но Ал жёстко держал его локоть, пресекая его воли. "Что же? Прошу". Старик усмехнулся и махнул рукой, показывая на прилавок. Потом нырнул под прилавок и начал выкладывать под яркий свет магалампы кольца и перстни потрясающего вида. Нет булыжников модных срединуворишей, но и аристократических гербовых перстней тут не было их заказывали индивидуально. Кольца тонкого плетения, ажурные перстни с россыпью некрупных сияющих камней, узкие браслеты. Браслеты? Ах, да, их принято дарить по случаю рождения ребенка. Кентавр смутился, но Алиаль не бросил товарища в беде. Так, глазо твои Кендис какого цвета? Голубые? Значит, вот эти ей точно подойдут. Друг отгреб в сторону перстни с голубыми камнями. Еще девочки в театре говорили, что всем идет джемчуг, но его на помолвку вроде бы не дарит. Обратился актер за подтверждением к мастеру, а тот лишь хмыкнул и пожал плечами, мол, всякое видеть приходилось. А, Махоун, очнись, выбирай уже кольцо для своей красотки. Огневик наконец шагнул ближе, провел рукой над драгоценностями и решительно выдернул из них два кольца. Одно было украшено руной огня, выложенной рубинами, а второе узкой полосой мелких черных камней. У вас безупречный вкус, сударь. Мастер дотронулся до кольца, и черные камни вспыхнули голубым. «Черные алконосты! Камни, забирающие печаль. Если вашей леди есть что оставить в прошлом, ничего лучше вы не найдете?» Беру. Выдохнул маг, не представляя, как сможет приобрести столь дорогие украшения для Кендис и выкроить хоть немного на обязательное кольцо для себя. Однако этот вопрос тоже утряс Ал. Он просто вынул из бумажника чек, подписанный лордом Лавернесом, и потребовал второе кольцо с алконостами. "Моему другу тоже не помешает кое-что забыть", негромко добавил он, пока Килки не примерял предложенные кольца. А едва огневик определился с размером, а Ляль вписал в чек нужную сумму, пояснил для друга. Грег сказал, что это его подарок вам на помолвку и подмигнул ошеломленному огневику. Мастер с упаковал кольца в изящные коробочке и вручил их Махоону, пожелав счастья. Вручить кольцо невесте сможешь? насмешливо уточнил Ал, выбираясь на крыльцо. Смогу, буркнул кентавр в душе которого разливалось тепло. Друзья снова помогли и поддержали там, где он не ждал. Теперь он действительно сделает Кендис предложение и, может быть, получит свой кусочек счастья. Тайлера подлатали быстро. Доктор знал свое дело и сумел подтолкнуть регенерацию, предупредив, что несколько дней раненого нужно кормить красным мясом, сыром и яйцами. Как можно меньше сладкого, исключить хлеб и выпечку. Рекомендую густые мясные бульоны, вареные яйца и твёрдый сыр. Вашему другу нужен строительный материал для скорейшего исцеления. Григорий уверил милейшего искулапа, что лично проследит за питанием Тая, а потом вернулся в кабинет и мрачно уставился на небольшую картину. Все, что осталось ему на память о наставнике. Этот маленький морской пейзаж невольно возвращал лорда Лавернеса на Итлийскую набережную, палаццо графини Костельёни. Зачем она появилась в Бревании? Почему ему передали привет, если он почти год как в отставке? А самое главное, чем мамба может навредить Аманде? От размышлений лорда отвлек стук в дверь кабинета. Милый, можно с тобой поговорить? Грегори быстро встал и сам открыл дверь. Добрый вечер, мама, вежливо склонил он голову. Леди Виола сохранила свою красоту и стать, несмотря на то, что ее младшему сыну в этом году должно было исполниться тридцать лет. Светлые волосы из золотых давно стали серебряными, тонкая кожа поблекла, морщинки поселились в уголках глаз и губ, но почти королевская осанка и величие скрадывали следы времени. Мы прибыли на сезон, разглядывая убранство кабинета, сообщила герцогиня Ратлинская. Отец будет занят в парламенте. Надеюсь, у тебя найдется время, чтобы сопровождать меня на приемы». Губы Грега тронула слабая улыбка. Матушка в силу возраста прекрасно могла посещать балы и собрания одна или в компании супруги старшего сына. Да и Дерек, хоть и занят в сезон обязанностями наследника рода, никогда не отказывал жене и матери в сопровождении на ключевые мероприятия. Там всегда находились собеседники, нужные люди или возможности завязать новые знакомства. Скорее всего, леди Виола решила наконец женить младшенького, и будет ездить на балы, посещать чаепития в лучших домах Ландиниума и гулять в гайд парке в самые популярные для выездов часы. Ещё пару часов назад Грегори воспринял бы такое предложение как каторгу, но теперь Бросив взгляд на картину, оставленную танцором, вежливо склонился к руке леди Виолы. Буду счастлив, мама. Прошу только предупреждать Тая, чтобы он заранее готовил подходящий жилет. Леди Виола улыбнулась и пообещала прислать секретаря с расписанием на следующую неделю. Потом герцогиня ушла, а Грегори подошел к секретеру, выдвинул несколько тайных панелей и уставился на свой арсенал. Если он планирует несколько встреч с графиней, ему понадобится все это и еще немного сверху. Только бы у Аманды получилось ее универсальное противоядие.